Глава 29. Суровые испытания Гримнера. История подробно рассказывается в песне Старшей Эдды Речи Гримнера. Главная цель песни это назидательная передача космологических преданий в манере, которая настолько близка к энциклопедической, насколько это вообще возможно в поэзии. Их подача удивительно систематична для произведения дохристианской эпохи, при этом никакого прямого христианского влияния не наблюдается. Таким образом, речи Гримнера были скорее всего составлены в конце эпохи викингов или в самом начале средневекового периода, когда скандинавская религия уже отмирала, но всё ещё практиковалась значительной частью населения. Даже несмотря на то, что главная цель поэмы это распространение космологических знаний, достаточно хорошо разработанная обрамляющая история возможна является традиционным скандинавским мифом. В моём пересказе ниже я не повторяю большую часть утомительно подробных космологических преданий, потому что главные моменты в них уже обсуждались в части первой. А их содержание, если даже не обращать внимание на огромный объём, не имеет особого значения для сюжета, который интересует нас в этой главе. Бесчестье и падение Геродо. У Кунунга по имени Храудунг было два сына. Одного звали Агнар другого Гериод. Гериод никоим образом не связан с великаном, носившим то же имя. Однажды осенью, когда Агнару было 10 лет, а Гериоду 8, мальчики отправились на рыбалку в маленькой лодке. Подол сильный ветер унёс их далеко от берега. Только на закате дня они добрались до берега, где их маленькая лодка, влекомая свирепым ветром, разбилась в щепки о скалы, которых раньше они никогда не видели. Мальчики оказались в пустынной местности, которая в сумерках показалась им сплошной темнотой, нарушенной только одним единственным крошечным оранжевым огоньком где-то вдалеке. Страдающие от жажды, дрожащие от холода, голодные и испуганные, братья проделали весь путь до одинокой точки света. По мере приближения она превратилась в свет от очага, идущий из окна крестьянского дома. Мальчики постучали в дверь и с облегчением вздохнули, когда живущие там старик и старуха пригласили их войти. Здесь братья и перезимовали. Пожилая пара заботилась о них. Женщина ухаживала за Агнером, а мужчина больше занимался Гейрёдом. Старик славился своей мудростью и кое-чему научил Гейрёда. Наступила весна. Старики дали мальчикам лодку и рассказали, как им добраться до Отцовского дома. Старик что-то прошептал на ухо Гейрёду, и дети поплыли домой. Гейрёд сидел на носу лодки, а Агнар на корме. Когда они почти добрались до берега, Герёд спрыгнул на землю и оттолкнул лодку обратно в волну, прокляв брата и бросив его беспомощного дрейфовать обратно в открытое море. Герёд же с важным видом направился в богатый, хорошо укреплённый дом, где жила его семья, и у которого, как думал мальчик, не было ничего общего со скромным крестьянским домом. Когда он подошёл к дверям, все домочадцы были рады-радёшеньки его видеть живым. Все за исключением отца Конунга, который умер зимой. Поскольку Агнар умер, или, так всем сказал, Герёд, изображавший горе, младший брат стал конунгом. Много лет спустя, когда Герёд и Агнар стали взрослыми людьми, Один и Фрик сидели на своем престоле в Асгарде и смотрели на все миры. Один указал на земли Герёда в Мидгарде и сказал жене, «Видишь, что стало с Агнаром, твоим питомцем?» «Он народил детей с великаншей в пещере, а Герёд, мой питомец, конунг, правит страной и известен повсюду». Фрик сказал в ответ: "Твой герёд самый жадный властелин, который когда-либо правил среди людей. Если он считает, что к нему пришло слишком много гостей, он пытается их до смерти". Один был оскорблён предположением о том, что его приёмный сын превратился в такого скупого и лишённого чести человека. Так что он поспорил с Фрик, что Если отправится в Мидгард под чужой личиной и попросит приюта у Герёда, то тот отнесётся к нему с таким же гостеприимством, с каким бог принимал мальчика много лет назад. Скорее после этого в стране Герёда появился незнакомец. Он был одет в тёмно-синий плащ и называл себя Гримнером, закрытый капюшоном. Но больше ничего не говорил ни о том, кто он был, ни о том, откуда пришёл, ни о том, почему оказался здесь. Ни одна собака не решилась даже залаять на него. Фриг же заранее отправила Гериоду весточку о том, что в его землях появился злобный колдун, которого Конунк может узнать по подозрительно хорошему отношению к собакам. Когда Гримнер пришёл ко двору Гериода, Конунк приказал схватить его и пытать. Желая дознаться, кем был таинственный незнакомец, Гериод привязал его между двух горящих костров и велел держать там, пока пленник не заговорит и не раскроет свою подлинную личность. Гримнер сидел между двух огней восемь ночей не произнёс ни слова. У Герода был десятилетний сын Агнер, названный так в честь потерянного брата. На девятую ночь испытание Гримнера мальчик принёс незнакомцу рог полный мёда. Поднеся его к губам мужчины, Агнер со страстью в голосе сказал, что его отец поступил чрезвычайно несправедливо, без всяких причин подвергая таким страданиям человека. Гримнер выпил напиток до дна. Огонь подобрался к нему так близко, что его плащ начал тлеть. Затем он наконец-то заговорил. «Девять ночей я сидел здесь между двумя огнями, и никто в стране Герёда не принёс мне ни еды, ни питья, кроме маленького Агнера. И я скажу вам, никто не получит больше награды за один глоток, чем он». Затем он изложил Конунгу и всем присутствующим огромное количество преданий практически о каждом уголке космоса. Собравшаяся толпа была потрясена, и люди спрашивали друг друга, кем же может быть этот человек, знающий так много о столь многом? Постепенно в их замутненных ужасом умах забрежила мысль о том, что только одно существо во всей вселенной может справиться с этой задачей. Это мог быть только Один, главный из всех богов, и именно его они так долго и так жестоко пытали. К концу своей речи Один перечислит десятки имен, сказав, Среди людей и среди других существ я никогда не был известен только под одним именем. Напомнив собравшимся о нескольких своих великих деяниях, бог повернулся к Гейроду, который наконец узнал в незнакомце старого крестьянина, заботившегося о нём в лесах много лет назад. Только теперь те же самые добрые глаза смотрели на него, с не прикрытой ненавистью и презрением. "Гейрод", проворчал Один, "ты пьян". Твое помрачение будет стоить тебе больше, чем ты думаешь, и больше, чем ты способен вынести. Однажды я спас твою жизнь, но больше никогда ты не получишь от меня помощи. Более того, я вижу твой меч, и он обогрен твоей кровью. Твое правление заканчивается, и начинается правление твоего сына Агнера». Герет в ужасе вскочил и бросился к Одину с мечом в руке, надеясь вымолить его прощение, перерезав связывающий бога веревки. Но меч выскользнул из его руки, и в тот же момент Конунн упал. Меч вонзился в землю рукоятью вниз и остриём вверх и пронзил грудь Герёда насквозь. Все поспешили на помощь Герёду, но тот был уже мёртв. Подняв головы, люди видели, что между двумя кострами осталось только пустое место и клочья синего плаща. Пленник исчез. Правление Агнера было долгим, и песни о нём пели многие поколения.